Может быть, в самом словосочетании «мёртвая зона»? Нет, кажется, не то. Ещё немножко поумничаешь, потом забываешь про месседж и просто смотришь по сторонам, вспоминая всё, что прочитал перед поездкой об этом кладбище. И тогда, через какое-то время, перестаёшь думать о прошлом и начинаешь думать о будущем. Конечно, Не сразу. Не сразу.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 лечь в землю которого мечтают всякие благочестивые евреи. Древнейшая часть самого знаменитого в мире некрополя внизу, в расщелине, где протекает неубедительная речка Кедрон. Я ее вообще не видел. Говорят, она то появляется, то исчезает. Там выстроены в шеренгу каменные мавзолеи, каждая из которых имеет своего мифического обитателя и называется соответствующим образом. Вот наиболее прославленные из них. В гробнице с конической крышей якобы погребен царевич Авессалом, отличавшийся такой замечательной волосатостью, что состригал в год растительности на 200 сиклей весу царского. И восстал Авессалом на отца своего царя Давида и был разбит в сражении и погиб, зацепившись своей уникальной куафюрой за сук путеводителе написано, что в прежние времена еврейские и арабские жители Иерусалима в осуждении непостительного сына просали внутрь склепа камни. Но бездонная могила никогда не наполнялась. Тут, собственно, все неправда. В Библии сказано «И взяли авес соломы, и бросили его в лесу в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней».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 Например, смотришь на красноватые пятна, которыми испещрены стены кубообразной гробницы пророка Захарии, и веришь, что это в самом деле засохшая кровь иерусалимских жителей, истребленных вавилонянами, потому что совестно подвергать сомнению легенду, которая 2000 лет. Нечестивый Иоас, царь иудейский, велел побить пророка камнями, но в час своей гибели Захария предвестил соотечественникам грозное возмездие которая в положенный срок и свершилась. Разумеется, никакой Захарьев гробницы своего имени не похоронен, как и царь Иосафат в соседней гробнице Иосафата. Все эти прозвания возникли относительно недавно, в средние века. Ради кого возводились мавзолеи, неизвестно. Доподлинно установленным можно считать лишь происхождение гробницы Иакова над дорическими колоннами, которые в середине XIX века разобрали полустершуюся надпись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 которая обрушивается на человека, когда он еще не насытился жизнью и не выполнил свое предназначение. Подчинить себе смерть в конечном итоге в этом и состоит магистральный стимул науки, прогресса и общественной мысли. Предположим, что цель достигнута. Человеку больше не угрожает смерть ни от болезни – всех вори побеждены, ни от насилия – войны преступности больше нет, ни от стихийных бедствий –